Территория Европейского Союза, аэропорт Братьев Леру, среда, 11 июня 2021 года, 16.10. За редколесьем на возвышенностях Меридианного хребта пейзаж снова сменяется голой желтобурой саванной. Единственным четким ориентиром у Джима остается компас. Опытному пилоту, очевидно, достаточно. В нужную точку аэротакси выходит без резких колебаний курса. Аэродром посреди степи, три домишки и главное, можно сказать, жизненно важное достижение цивилизации – туалет. На легких самолетиках, кстати, момент, который всегда надо учитывать. Перед долгим полетом желательно лишнего не пить и не есть. Этот автомобиль можно остановить посреди саванны и сходить в кустики. С аэропланом подобное не выгорит. Посадка в неподготовленном месте на равнину в принципе возможна. Но именно в принципе. И это будет уже экстренная ситуация, потому как не факт, что после такой посадки сможешь самостоятельно взлететь. А остаться вдали от жилья на новоземельной целине без транспорта, даже если оружие имеется, короче, проще потерпеть и не геройствовать. Санитарная емкость в виде двухлитровки из подзаленточной колы, благодарю покорно. А как ее пользуются пилоты и пассажиры женского пола, даже думать не хочется. В общем, едва красно-белый Пайпер касается асфальтовой полосы аэродрома и выруливает на отведенное место на стоянке, мы с Джимом выпрыгиваем наружу и дружно бежим к домику Ви Си. Затем он идет решать дела с местными службами, заправкой и все прочее, что положено, ему виднее. А я пока занимаю столик в местной кафешке и заказываю воды со льдом. Про аэропорт братьев лиру я спросил еще во время полета. Получил краткую лекцию, мол, три брата француза из-за авиатехнорей, перебравшись в новую землю, прикинули, что в существующей географии для дальних перелетов большинству местных легкомоторных леталок без площадок подскока никак. Посмотрели на карту и опытным взглядом определили, если вот тут, в голой степи, оборудовать такой аэродром, спрос будет. Потому что пилотам на большинстве дальних рейсов с восточного побережья, как минимум, в западную часть Евросоюза удобнее и ближе будет садиться именно здесь, а не в Милане, Кадизе или Орлеане. Взяли в Орденском банке кредит, организовали дело и попали в десятку. Вон в прошлом году даже асфальтовые ВПП обзавелись. Вон в прошлом году даже асфальтовой ВПП обзавелись, с беззлобной завистью сообщает Джим. Не в каждом крупном городе аэродрому соорудили твердое покрытие, а тут прямо посреди саванны. Единственной дорогой в южном направлении, по которой сюда прибывают наливники с авиатопливом и прочие нужные мелочи, без которых службы воздушного сообщения функционировать не могут. Вода чистая, холодная, с неровными кубиками льда. Класс. На местной жаре лучшего и желать нечего. Лениво наблюдаю из-под темных очков за пейзажем и вижу у небольшого пластикового ангара, где располагается здешняя диспетчерская или как бишь там ее, подозрительную суету. Подозрительную, потому как Джим ушел именно туда, сказав, через пять минут буду. Десять минут уже прошло, его в поле зрения нет, а у меня приступ паранойи. Наверное, необоснованный. Мало ли что там случилось, мало ли какие у народа дела. Залпом допив воду, встаю и направляюсь к диспетчерской. В крайнем случае просто прогуляюсь, разомну ноги. После пяти часов в просторном, но все-таки жестко закрепленном пассажирском кресле очень даже полезно. Искренне надеюсь, что пользой дело и ограничится. В дверях появляется Джим и надежда тут же исчезает. Парень с трудом на ногах стоит, темных очков на нем нет, а левый глаз медленно заплывает и завтра, а то и раньше, обзаведется завидных размером фингалом. Джима заботливо поддерживает под локоть крепкий седоусый дядька в бежевом кепе. За ними из пластикового ангарчика еще двое в таких же кепи и разгрузках поверх серо-бежевых тигриных камуфляжек выводят скрученного типа. Охрана аэродрома. Возможно, у Седоусова только кольт в кобуре, зато у тех двоих французские автоматы МАТ-49. Машинки хоть и старые, но надежные, аки молоток. Шагов с 10, Джим наконец замечает меня, виновато пожимает плечами, тут же спотыкается. Я перехватываю его с другой стороны. И что то случилось? Сам не пойму, мужик. Слабым голосом отвечает он. Почти плывет. Крепко досталось, однако. Оплатил заправку. Уточнил ветер по маршруту. Только от стойки отошел, меня какой-то хмырь окликает и без лишних слов бьет в глаз. Здоровый гад и удар поставлен. Боксер тля. На кулаках мне с таким даже в честной драке не справиться. Ступает седоусый на неплохом английском, хотя и с акцентом. Руководство аэропорта приносит вам самые искренние извинения за этот прискорбный инцидент, месье. Врачебное обслуживание, номер в отеле и питание за наш счет. Также можете не платить за стоянку самолета. Ага, конечно. Нет, компенсация – дело хорошее, и то, что он предлагает пострадавшему Джиму в самый раз. Но пострадавших в этом деле двое, и если моя паранойя не ошибается, целили именно в меня. А Джим – просто средство. Усаживаем побитого пилота на стул в кафешке. Джим прижимает к физиономии стакан с ледяной водой. В поле зрения появляется костлявая девица, у которой в руках явная аптечка, и я знаком отзываю Седоусова в сторону. Простите, месье, не знаю вашего имени. Дюпре. Комендант Клемент Дюпре. К вашим услугам месье. Влад Щербань, эксперт патрульной службы в Порто-Франко. Пожалуй, у вояк и копов эта ипостась меня должна пользоваться большим уважением, нежели компьютерщик на орденской базе. Мысленно собираюсь с духом. Комендант, чтобы счесть этот прискорбный инцидент исчерпанным, нужны две вещи. Компенсацию вы предложили сами, и мистер Хитфилд, пилот и владелец самолета, воспользуется ею, пока не восстановит здоровье в должной мере. Полагаю, после этого он не будет держать зла на аэродром братьев Леру, чьей деловой предприимчивости недавно по-доброму завидовал. А какова же вторая вещь? Деловито вежливо интересуется Дюпре. Видите ли, мистер Хитвилд в настоящее время является в некотором роде моим наемным сотрудником. Он должен был доставить меня. Все понятно, можете не продолжать, куда вам нужно. Аэродром у центральной, сегодня. Комендант с сомнением качает головой. Это сложно, Порто франко вас устроит. Тогда хотелось бы до 7 вечера, иначе мне на место не успеть. и нового возмещения не попрошу и с вашим боксером-любителем разбирайтесь сами. «Наших таких не бывает, месье», – отвечает Дюпре. «Однако вы правы, с ним мы разберемся, а вот насчет самолета – момент». Снимает с пояса «ходи тайку С кем и о чем он там переговаривается, понять не могу, ибо по-французски, но мне в общем-то неважно лишь бы по делу и с нужным итогом. «Идемте», – наконец говорит комендант. «Провожает меня к ярко-синему самолетику, у которого как раз работают заправщик и механик». К механику и обращается, на французском же. Короткая беседа, жму друг другу руки, механик о чем-то спрашивает меня, пожимаю плечами. Во французском я дальше воробьяниновского, манш пасижур si не Копенгаген, и приходится Дюпре взять на себя еще и роль переводчика. Сколько вы весите? Спасибо хоть у французов, в ходу привычные мне килограммы, но если совсем уж честно, это у нас в ходу французская система мер. С багажом будет около 100 кило, винтовка, баул и рюкзак. Обмен репликами кивок. Взлет через 10 минут. Желаю удачи. Киваю. Благодарю вас, комендант, и надеюсь, вы сумеете заполучить с того типа достаточно крупный штраф, чтобы компенсировать все хлопоты. Ухмылка. Так или иначе, вопрос окупится. Бегом возвращаю джимму Хитвилду, которому обрабатывают будущий фингал, и пару других ссадин, коротко прощаюсь, Пресекаю попытку вернуть половину оговоренной суммы, не твоя вина, оставь себе захлопоты, меня до места уже обещали подбросить без дополнительной оплаты. И забрав из Пайпера багаж, иду к синему самолетику. После посадки в Порто-Франко придется в срочном порядке искать попутный транспорт до базы Россия, или брать машину на прокат. Но там я по крайней мере уже ориентируюсь, вопрос решаемый, это не аэропорт в глухой степи за 1500 верст до финиша.